Глава 6 В крови горит огонь желания, Душа тобой уязвлена, Лобзай меня, Твои лобзания мне слаще мира и вина. Александр Сергеевич Пушкин В крови горит огонь желания. Люблю глаза твои, мой друг, Сыгру их пламенно-чудесной, Когда их приподымешь вдруг И словно молнией небесной Окинешь бегло целый круг. Фёдор Иванович Тютчев. Люблю глаза твои, мой друг. Музыка зазвучала сама собой, едва мы с Рением вышли в центр зала. Движения танца напомнили мне земной вальс. Нельзя сказать, что я великолепно танцевала, но кое-что умела, а потому обошлось без серьезного оттаптывания ног партнера. Поворот. Медленней. Теперь полупоклон. Не нужно кланяться так низко. Подобным образом приветствуют только императорскую семью. Теперь распрямись, шагни ко мне, замри». Поведение Рения мне не нравилось. Он как будто нарочно при каждом удобном случае старался прикоснуться ко мне, провести ладонью по спине, погладить плечо. Вроде бы ничего осуждающего в его действиях не было, но мне казалось, что я физически ощущаю напряжение, исходившее от Василия. Я понимала, что Рени дразнил соперника, а заодно прощупывал почву в отношениях со мной. «Тебе не нравится?» Спросил он, как можно равнодушней, в очередной раз проведя пальцами по моей спине. «Мне все равно», – честно ответила я. «Чтобы что-то нравилось, нужно испытывать к этому чему-то какие-то чувства». «Тебе я чувств не испытываю. Никаких!» Ренни нехорошо прищурился и остановился. Музыка мгновенно замолчала. «Ты слишком дерзко ведешь себя, Рита!» Начал было он, но я решительно оборвала его. «Не тебе говорить о дерзости. Ты ворвался в этот замок и ведешь себя, как завоеватель или мой муж. Но ты даже не жених, так что...» Я не договорила. Рений прошипел какое-то ругательство на незнакомом мне языке, повернулся и выскочил из зала. Я повернулась к Василию. «Он всегда такой неадекватный, или это только я удостоилась подобной чести? Он не любит неповиновения». И вроде в общем сказал, а я услышала намек на его собственное отношение с Рением. «Что ж», — хмыкнула я, «это заметно. Ты потанцуешь со мной?» Колебался Василий несколько секунд, но затем все же подал руку, и следующие несколько туров я провальсировала с ним, оттачивая технику и старательно прислушиваясь к своим ощущениям. Нет, ни один из женихов не вызывал во мне каких-либо чувств. Отстраненность – максимум любопытства. Но ни влюбленности, ни радости от прикосновений – ничего такого я не испытывала. Вновь спускаться в обеденный зал я не стала. Вызвала служанку и та принесла теплого молока с ватрушкой. Я с сомнением покосилась на свой ужин. Но все же употребила по назначению и то и другое. В конце концов прогулки, умственная работа, танцы, все это требовало сил. Заснула я быстро. Казалось, еще секунду назад я лежала в своей постели и вот уже нахожусь в том самом кафе, в котором прошлой ночью встретилась с Маритой. Она снова сидела у столика у окна. «В твоем мире нет магии, мне трудно связываться с тобой». Снова грустно улыбнулась она. «Тренируйся, Рита, учись подчинять себе туман, увеличивай свою силу и читай об обычаях и истории мира. Приложи руку к книге, высветится название». «Я точно должна выбрать одного из них», задала я, волновавший меня вопрос. В ответ внимательный взгляд. Я бы не смогла, а ты, ты, наверное, сможешь. Попытайся сделать свой выбор, Рита, но не раньше, чем попадешь во дворец императора. Скрывай это всех нашу связь и постарайся не раскрыть себя перед аристократами. Я проснулась в ставшей привычной кровати. Вот оно как. То есть выбор все же поменять можно, а обосновать изменения этого выбора помогут знания об обычаях мира. Что ж, спасибо, Марита, хотя бы за такую подсказку. За окном светало, пока еще мутная серость вскоре грозила превратиться в самый настоящий рассвет. Спать не хотелось. Моя деятельная натура требовала предпринять что-либо, пока меня не выдали за одного из твоих женихов. Потянувшись, я встала, привела себя в порядок и надела очередной брючный костюм. На этот раз светло-коричневого цвета. В сочетании с ярко-рыжими волосами выглядела я, как ярко накрашенный зомби с кругами под глазами. «Нам не страшен серый волк», – пробормотала я, рассматривая себя в зеркало. «В конце концов, если кого-нибудь встречу случайно, то он сам виноват». В библиотеке было тихо. Впрочем, ничего другого ранним утром я и не ждала. Как-то мучила Марита. «Приложи руку к книге, высветится название». Что ж, попробуем. История, география, экономия, любовный роман. Кто их учил в таком порядке расставлять книги? На двенадцатой книге мне повезло, под ладонью оказалась обложка традиции и обычаи Рольтуса. Даже так, сразу всего мира, хотя действительно, чего мелочиться. Не обращая внимания на требовательно бурчавший желудок, я уселась за стол. Открыла книгу и погрузилась в описание об и культуры народов, населявших этот мир. В Рольтусе проживают в мире и согласии десятки раз. У каждой из них есть свои обычаи и привычки. Например, гномы. Я перелистывала страницу за страницей, стараясь не пропускать пока ненужную информацию. Кто его знает, когда и что может пригодиться. Наконец взгляд выхватил нужную, как мне казалось, информацию. Представители разных рас обязательно должны заключать брак, если не по любви, то хотя бы по взаимной симпатии, иначе боги откажут им в потомстве. А вот с этого места подробней, пожалуйста. То есть получается, что потомство у людей и арторинов исчезло не просто так. Интересно. Из-за этого сбежала Марита. Или в данной ситуации окажутся и другие подводные камни. Я сделала себе зарубку уточнить. как выходили замуж другие хозяйки и вернулась к книге. Через какое-то время, когда нетерпеливый желудок стал играть военные марши, я оторвалась от книг. В голове постепенно начало проясняться. Теперь я хотя бы примерно понимала, в каком направлении нужно двигаться и что предпринять, чтобы избавиться от обоих женихов. Наступило время завтрака. В обеденном зале ожидаемо находились и Василий, и Ирений. Не успела я переступить порог, как оба, одетые в строгие брючные костюмы, очень похожие по пошиву на одежду из моего мира, подскочили и отвесили поясные поклоны. Так, что здесь происходит и чего мне опасаться? Подозревая обоих женихов как минимум в заговоре против короны, я уселась на свое место и кивнула слуге, а когда он отошел, взялась за ложку. «Чтобы не приключилось с этой парочкой, мне нужно было подкрепиться, прежде чем устраивать разбирательство». Впрочем, ложку до рта я донести не успела. За окном внезапно раздался гром, ярко сверкнула молния, замок затрясся, как при землетрясении, а меня окутал, отгораживая от остальных людей плотным коконом сизый туман. Дышать в нем я могла свободно, а вот двигаться не получалось». В голову закрались нехорошие мысли. Все то время, что я находилась в замке, туман действовал, как мой помощник и защитник. Вообразить, что сила вдруг вырвалась из-под контроля и начала вредить мне, я не могла. А значит, напрашивался только один вывод. Туман меня защищал. И защита эта сработала именно в тот момент, когда я пыталась влить в себя рыбный суп. Меня пытались отравить, приручить или приворожить. Почему-то последний вариант казался более правдоподобным. Иначе для чего бы и Василий, и Ирений вырядились так необычно? Несколько секунд и туман рассеялся. Я огляделась. Все на месте, все в порядке. Но это вещи. А вот люди, женихи вместе с молодым мужчиной, с поварским колпаком на голове, трепыхались в воздухе, связанные струйками тумана по рукам и ногам. Повара! Вон из замка, без возможности вернуться. А меня с этой парочкой перенеси в бальный зал. Отдала я приказ. В следующее мгновение мы трое оказались во вчерашнем зале. И Василий, и Рени все еще были связаны, но уже стояли на ногах. «Развяжи Василия!» Холодно приказала я. Туман исчез в конечности жениха. «Правду!» Тем же холодным тоном произнесла я. «Что вы затевали? Отравление или приворот?» На последнем слове бледный Василий вздрогнул и виновато опустил глаза. «То есть приворот?» Я нехорошо прищурилась, не обращая внимания на мычавшего рядом рения. «И что дальше? Насилие или свадьба?» «Свадьба, конечно», — вскинулся Василий. «Мы никогда не подняли бы на тебя руку». В голову упорно лезла пошлость, но я промолчала. Прочитанные сегодня книги ответа на вопрос, что делать в подобных ситуациях, не давали. Я, конечно, могла выставить обоих женихов вон из замка, но не представляла себе последствий, а потому решила не рисковать. «Обоих верни в их комнаты! при снаружи и только в комнате освободирения!» Приказала я замку. Оставшись одна, я устало прикрыла глаза. Да уж, если дело дошло до приворота... то в дальнейшем вряд ли можно ожидать чего-то позитивного. А ведь до появления в Императорском дворце еще четыре дня. На душе было тоскливо. Чужой мир, полное одиночество, невозможность положиться на кого-либо, кроме самой себя и магии. Я даже близко не представляла, что теперь делать. Как относиться к выходке женихов? Простить и забыть? Притвориться, что ничего не было? Устроить разбор полетов? Четыре дня полной неопределенности, да и потом в императорском дворце нужно было соответствовать своему статусу, вести себя так, как обычно вела Марита. Сложно, очень все сложно. Возвращаться в библиотеку и вновь садиться за книги не хотелось, в башню идти тем более. И я рискнула, направилась на третий этаж замка, тот самый с закрытой дверью. Нужно же осмотреть свои владения. Вряд ли замок станет калечить спасенную им хозяйку. Дверь, как ни странно, открылась сразу же, едва я приложила ладонь к ее поверхности. Магическая система сканирования? Интересно, на кого настроена? На членов семьи или только на Мариту? Длинный широкий коридор освещался тусклым светом, исходившим от крупных магических шаров, висевших под потолком. Приоткрытые двери так и манили в них заглянуть. Вспомнив поговорку про любопытную Варвару, я со вздохом переступила порог. Дверь за мной мгновенно закрылась. Великолепно! Мрачно усмехнулась я про себя, старательно настраиваясь на позитив. И найдут лет через двести тут мой труп. Небольшая комната с мягкой мебелью, журнальным столиком и развлекательной литературой на полках. Висевших на стенах так и манило присесть и отдохнуть. И потом больше никогда из этих мягких кресел не встать. Одернула я саму себя и направилась к следующей двери. Шла и удивлялась, что не слышу собственных шагов. Вот так подкрадется кто-то со спины, и сердечный приступ как минимум обеспечен. За второй дверью раскинулась самая настоящая оранжерея, радовавшая глаз цветами всех видов. Выложенные черепичными осколками, словно древней мозаикой, дорожки вели вглубь вечно зеленого сада и приглашали насладиться разнообразными ароматами, от резких до пряных. Голова закружилась от обилия запахов, и я закрыла дверь. Третья дверь скрывала за собой практически современный, по меркам земли, тренажерный зал. Я удивленно подняла брови, разглядывая комнату. «Если здесь стоит все это богатство, почему Марита до сих пор пышка? Не любит работать физически?» Следующие две двери демонстрировали гардероб и спальню. Судя по размерам одежды, вся она принадлежала Марите. «Для чего ее оставили здесь? Почему тут есть спальня со всеми удобствами?» Вопросы, вопросы, вопросы. Последняя, самая дальняя дверь открылась не сразу. Мне пришлось приложить к ее поверхности руку и подождать несколько секунд. Едва я переступила порог, как под потолком комнаты вспыхнули, постепенно разгораясь голубые, зеленые, оранжевые светильники. Горели они неярко, и в комнате сохранялся этакий загадочный полумрак. Передо мной появилась голограмма в виде высокого худощавого старика с бородой. Этакий Мерлин, только в кожаной одежде, Штаны, майка, сланцы – все черного цвета и все кожаное. Все черного цвета и все кожаное. Да уж, оригинальный юмор был у тех, кто создавал это чудо. «Задайте вопрос». Послышался негромкий голос, заставив меня вздрогнуть. «Техника на грани фантастики», – проворчала я про себя.